Глава 142. Кости усеяли лестницу, шаг вниз, одной ногой, потом второй. Жан вслепую пытался нащупать перила, которых, как он знал, там не было. «Нет», — сказал он, — «нет», — умолял он, — «только не это». Он закрыл глаза, и все исчезло.